Глава 15. Спустилась вниз к обеду. За два месяца зимы воины уже привыкли быть вежливыми. Вставали, когда я входила, приветствовали. Это радовало. Сегодня главной обсуждаемой темой было получение жалования. И, соответственно, когда и кто поедет в город людей. Я поняла, это надо обсудить с альфами, ведь я тоже собиралась плыть туда. «Когда спуск лодок на воду?» — уточнила я. «Сегодня начнем смазывать днище лодок и потихоньку ставить на воду. Как только корабли будут проверены, устранены течи, можно готовить первый поход». Гедель с готовностью ответил. «Сколько времени длится поход?» «В ту сторону быстрее. Мы будем двигаться по течению. Пара дней при благоприятной погоде. Обратно при попутном ветре на парусах 3-4 дня». Ну и там обычно тратим 10 дней на закупки. После обеда всем альфам и бетам остаться. Нам надо кое-что обсудить. Я принесла свою записную книгу с собой. Мне надо знать их мнение по поводу моих мыслей. Когда все разошлись, двери в зал были закрыты, и я осталась наедине с 15 альфами и 5 бетами. Я собираюсь с первой лодкой плыть в город. Сказала, и меня оглушили возгласами. «Так, тихо!» — хлопнула по столу ладонью. «По вашим возмущениям поняла, что вы против, а теперь по существу. Почему?» «Ну, во-первых, безопасность», — высказался первым Енис. «А вы на что? Не защитите, как у вас принято. Но убили Альфу не страшно, придет другой?» — сразу вспомнила я. «Защитим, даже ценой своей жизни!» «Дело в том, что все сведения, что мы собрали за зиму о серых, говорят о том, что они просто выжидают», — воскликнул Гедель. «Я не могу вечно прятаться за стенами замка. Это неправильно. Мы ведь поплывем не одной лодкой и не одним же отрядом», — я возмутилась. Леди Аделла права. Туда дорога безопасна, а вот оттуда... Надо спровоцировать волков и заставить их забыть об их планах. Один из пришедших Альф, молчаливый старик, на этот раз решил что-то сказать. «Поставить их на место?» Засомневался кто-то из воинов. «Да, собрать воинов к возвращению и прикрывать всю нашу землю по берегу. Нападут на корабли или нас, значит дать отпоры прищемить им хвосты. Мало того, что они проникнут на нашу территорию, так еще и нападение. Серых давно надо было поставить на место». Мужчина стукнул по столу кулаком. «Это надо обсудить и приготовить план», — поддержала я его. «Моя месть за мужа должна быть не менее коварной, чем их нападение. Мы так ничего и не выяснили. Все шпионы, которые были пойманы, все отрицают или действительно не знают ничего». Енис огорченно развел руками. «Я вспомнила только сам момент убийства и нападения. Ни одного волка я не видела». «Только костры и стрелы, летящие в нас», — вздохнула я. «Магия не иначе», — согласно кивнули мужчины. «Как волчица ты бы запомнила запах врага. И с магом необходимо разобраться. Вот для всего этого я и хочу поехать в город. Все мои мысли, задумки ведут туда. Мне кажется, все там началось, и там же должно закончиться. Я хочу перестать думать о том, что мне опасно выходить из замка». Хлопнула по книге ладонью. А можно узнать о задумках? Конкретно о замке и изменениях рядом с ним, да. Их не так уж много, но и не мало. Я хочу сад и парк рядом с замком. Привести домашний скот. Мы будем его разводить. И нужно построить рядом деревню для тех, кто будет ухаживать за полями и садом, с котом. Как у людей, что ли? Удивился Енис. Наверное. Я не помню, как у них, но вспомнила, как было у нас. Решила немного схитрить. Память кусками возвращается ко мне. И пока только насчет замка, быта и все. Но волки так живут уже несколько сотен лет. Мужчины переглянулись между собой. Пора менять жизнь к лучшему. Зачем покупать овощи, зерно и еще много чего, если можно все это выращивать самим? У нас есть рядом быстрая река. Можно построить мельницу и молоть муку самим. Да много чего можно сделать. Для этого нужны люди, их знания и маг. Молчавший Мэй решил вставить свое слово. Я умею выращивать зерно, знаю, как ухаживать за садом, но нужно много рук. И волки не приучены работать на земле. Так мы готовы учиться. Все будет зависеть от нас. А что до людей на нашей земле? Не вижу препятствий. Леса полно. Камня — тоже. Построить свою деревню рядом — не проблема. Гедаль смотрел на меня с восторгом. Части стаи, что живут разрозненно, скорее всего, захотят присоединиться. Они малые, обороняться им тяжело. Один из пришедших альф внимательно нас слушал. В семьях пять-десять волков, и они давно бы объединились, если бы не волчья гордость. Тогда надо начать созывать таких. «Весна пришла, можно начинать стройку. Прокормить мы сможем всех. Да, замок?» — уточнила я у старика, зная, что он подслушивает. На столе появилось три кувшина и ровное количество серебряных кубков. Замок дал добро. Все переглянулись. По кубкам было разлито вино. Я, подняв свой вверх, произнесла тост. «За удачу! За удачу!» — подняли кубки вверх все волки. Две недели заняло приготовление к путешествию. Я собрала еще желающих плыть с нами из стай, живущих отдельно. И того кораблей, похожих на неф, собралось десяток. Ну и конечно, они были полны воинов. За день до отправки Все семьи собраны возле замка, волновалась я. Все и приехали семьи, которых вы пригласили объединиться, успокаивал меня Гедель. Это хорошо. Я сцепила пальцы в замок и рассматривая поле, уставленное палатками. А дозорные молчат. Вы бы первую знали, если бы серые нарушили границы. Да, но вдруг что-то пропустило. Сколько прибыло семей? Вернее, сколько волков хотят жить возле замка? 17 семей. Это около ста душ. Они займутся подготовкой камня и бревен для стройки города. Некоторые знают, как сажать растения, будут пока расчищать поля. «Тогда завтра на рассвете отплываем?» «Конечно!» Осмотрела большое пространство. Прямо возле замка, перед ямой с водой, стояли палатки. Невдалеке паслись лошади. Дорога, ведущая к пристани, уже была хорошо вытоптана и видна. До реки было километров десять, и мы завтра поедем на лошадях». «Карет, телег здесь не было, только полозья. Не совсем удобно, конечно, но выбора нет». Я спустилась с крепостной стены и пошла в замок. «Я положил в сундук три платья, как вы просили, и мужскую одежду», — боркнул замок. «Не мало ли? Вы же леди». «Ну хорошо, положи еще пару. Только не сильно парадных, я же в дороге». «А для Амери все приготовил?» Этот вопрос меня больше всего беспокоил. Конечно, и приготовил атрибуты Альфы для вас. Какие атрибуты? Замерла на полпути на лестницу. Вам, как княгиня, положены атрибуты. Обруч, наручи и амулет на шею. Охранное кольца. Кажется, кто-то спалился, что еще в кое-что меня не посвятил. Я княгиня? Не просто Альфа и хозяйка замка. уточнила я, начиная опять злиться. Как супруга Альфы, да. Я старый замок и только вспомнил. Забурчал он, делая вид, что я его сейчас обидела. Ладно, сейчас не до этого. Может, и правда забыл? Конечно же, я волновалась. За три месяца пребывания здесь я устала от ограниченного пространства. А тут целое путешествие. Спокойнее всех был Мэйе. Он собрал свою заплечную сумку, и на этом всё. Дошла до кабинета. На столе стояла серебряная шкатулка. Открыв ее, я увидела красивый обруч с рунами и драгоценными камнями, но немного тяжеловат для украшения на голову. На шею цепочка с красивым камнем в оправе. Да наручи, куча колец, наверное, на все пальцы сразу. И шикарные серьги в виде множества листьев, висевших на тоненьких цепочках. Надену завтра. Сегодня ни к чему. Холл гудел. Из него носили на корабли сундуки, набитые мехами, необработанными камнями и золотыми слитками. Я вышла, оглядела суету, выглядывая мэй и сына. Но их не было видно. Главное теперь дождаться ночи и пережить ее. Мне кажется, волнение мне не даст уснуть. Пока задумчиво рассматривала суету внизу, поймала на себе взгляд незнакомого воина. «Один из прибывших? Но я ведь запретила пускать сюда чужих. Вход только для тех, кто дал мне клятву». Он слишком отличался от остальных. «Гедель!» — позвала я через Альфазов. Он мгновенно откликнулся. «В замке чужак, куда ты смотришь?» Я не спускалась чужака взгляда, а он и не прятался. Встал посередине холла и, сложив руки на груди, замер. «А еще я точно знаю. Он не из моих белых волков. Даже младенцы откликаются на мой зов. А этот даже не шелохнулся. Он был полностью закрыт для меня, и я не могла на него воздействовать». Холл внезапно замер, и чужака взяли в круг. Я не спешила спускаться. Единственное, мысленно нашла Мэйя и приказала замку спрятать его. Тот мгновенно скрыл его в потайном ходе. «И кто ты?» — смотрела на чужака. «Не знаю». Он пожал плечами. «Но дорога привела меня сюда». «Как ты проник в замок?» Наконец-то появился Гедель. Дверь была открыта. «В этом замке могут находиться только те, кто дал мне клятву верности. Какой стай ты принадлежишь и какого цвета твой волк?» — спросила я. «Мне абсолютно не нравилось то, что это случилось за несколько часов до отъезда. А если это хитрость серых?» «Толку от моей клятвы не будет. Чтобы ее дать, надо помнить имя. А у меня его нет. Волк, цвет, не понимаю, о чем вы». Незнакомец оставался спокойным. Гедаль не стал церемониться и скрутил его, уводя в тюрьму. Она сейчас поставала. «Всех тех, кто изначально предал меня и Амери, Я изгнала из стаи, взяв с них клятву никогда не приближаться к земле белых волков на смерть, чтобы обезопасить себя. Пересекут границу, умрут в мучениях. Честно говоря, я не знаю, как это действует. Видимо, все же магия, но это было верное решение. «А скажи ко мне, Зеленхар, как ты пропустил чужака и одноволи? спросила я у замка. Тот дрогнул, пугая домочадцев.